Друзья не раз журили капитана Сокола за то, что он ни в чем не знает меры. Коли любит, так безрассудку. Коли рубит, так с плеча. Коли терпеть кого не может, так всем сердцем. Богатому гостю Челиги Евсеевичу по прозвищу Бурбелу, Что уже лет десять сбывал корабельный лес новиградским мастерам, Садко не подал бы руки, даже если бы ее отсечь пригрозили. Чилиго платил в ответ тем же, и всякий раз, когда оба ненароком сталкивались лицом к лицу, взаимная неприязнь вспыхивала с новой силой. Давненько они уже не встречались. В последний раз полаялись в Новиградском порту почти три года назад, вскоре после того, как Садко стал хозяином Сокола. Тогда на плечи капитану, рвавшемуся к торгашу, Навалились сразу аж четыре человека, не дав ему сцепиться с бурбела. Только потому тот и остался с целой непобитой рожей. А началось когда-то все с того, что Челига подсунул одному из приятелей Садко большую партию гнилой сосны и разорил бы наивного корабела подчистую, не схвати совсем молодой еще купец-гусляр сладкоречивого плута за руку. Трапезную Садко пересек стремительно, невежливо расталкивая народ плечами, и догнавший его Милослав остановить друга не успел, да и не смог бы. Внутри у капитана все клокотало, но, шагая к столу чилиги, он как-то ухитрился заставить себя пересчитать подручных торгаша еще раз. Все-таки их оказалось не полтора десятка, а больше — семнадцать. Рослые, крепкие. с загорелыми ухорскими мордами, красными от выпивки. Гаврилу, плечистого щеголя-красавца, Садко тоже теперь вспомнил. Людей Бурбела он в лицо знал плохо, не было никогда охоты к ним присматриваться. Но эту приметную рожу рядом с торгованым хитрованом однажды видел. Челига как раз что-то оживленно втолковывал своему помощнику. О чем у них шла речь, было не разобрать из-за ржания купцовых охранников, громогласно обсуждавших достоинство какой-то матрёнки, у которой и вот тут ого-го, и вот там не обхватишь. Но уставившись на выросших перед столом садкой милослава, бурбело ошикнул. хватонул ртом воздуха и разом замолчал, будто подавился. вытарщил глаза, медленно ставив кружку на стол, и заморгал, как сова, вытащенная на белый свет из дупла. «Ох ты! Кого я вижу! Продажная твоя рожа!» — широко ухмыльнулся Садко в лицо торгашу, подбочениваясь. Унимая злую дрожь, он заложил ладони за пояс. «Не думал, не гадал тебя больше встретить. Ну что ж, со свиданецем!» Бурбела уже справился с собой, и надо отдать ему должное быстро. Прищурился, и глаза торгована так и полыхнули ненавистью. Какие там два колючих шила! Блеснули они, будто два стилета стальных. Изменился в лице и Гавриила, тоже узнал навиграться, а прочие подручные торговца затихли и напряглись, злобно уставившись на садко. Кто-то на дальнем конце стола, скрытый кувшином, громко выругался. «Еще один знакомый по Новиграду, что ли?» «А Это ты, дружок нечисти, скоморох-песельник!» Издевательски протянул Челига. Отодвинул скамью, выбираясь из-за стола, и, выпрямившись, тоже упер пухлые кулака в бока. Еще не утоп вместе с кораблем своим проклятым, за который морскому царю душу в заклад отдал. А гусельки твои звончатые где? Даже рыбы с каракатицами, видать, за песенки дурацкие тебя засмеяли. Мол, ни складу в них ни ладу, и ты гусли с горя в море зашвырнул? Пара-тройка рыл за столом, угодливо загоготала. Однако остальные настороженно молчали. шкурой чувствуя, что дело стремительно катится к чему-то нехорошему. Милослав, возвышавшийся на шаг позади капитана, шумно задышал-засопел. Но Садко на ядовитую подачку чилиги не повелся, лишь хмыкнул в ответ. Торгаш по его песням всегда прохаживался. Дескать, толковые купцы за амбарными книгами и счетами-абаками дни и ночи проводят. они на пустячки глупые время растрачивает в ущерб делам это было обидно у любого душа огнем гореть начинает когда в нее плюют до да топчется подкованными сапогами по дорогому и заветному однако глумливые и насквозь несправедливые слова дружок нечисти резанули сейчас садко по сердцу куда острее вот же гадина Именно Чилига пустил три года назад по Новиграду эти поганые сплетни о новоиспеченном капитане Сокола. Поверили им многие, даже те, вместе с кем Садко съел не один пуд морской соли. Мол, дыма без огня не бывает. А располагать к себе людей и втираться к ним в доверие Бурбело всегда умел. Не хуже, чем Товит с его колдовскими амулетами. Недаром же перед отплытием с зачарованного острова Милослав тоже торгаша вспомнил. «Эх, похож этот вид на одного нашего общего знакомца из Новиграда. Не находишь?» Ха. Гусли, само собой, при мне. Сыграю для тебя плясовую, коли заскучал». Усмехнулся Садко еще шире, приглаживая кудри. «Я-то, может, из скоморох. Да в своих песнях родные края по-моему не поливаю. Это ты, мразь двоедушная, Полощешь тут поганым языком Русь, да плачешься. Как тебе, умнику, среди дураков жить тяжко? А раз уж мы про нечисть беседу завели, Расскажи лучше, Чего с китижанами и княжьими ратниками не поделил. Наклад какой заклятый, что ли, Лапу хотел наложить, Да тебя охотники задом в лужу усадили. «Откуда знаешь-то? Про Китежан, да про остальное?» — перебил навиграца Гаврила, так весь и вскинувшись. Глаза верзилы бегали туда-сюда, будто ждал он чего-то. «А вы бы с хозяином погромче орали за выпивкой, добрый молодец!» — Пробасил Милослав, делая шаг вперед. «Глядишь, и не то бы еще на всю харчевню разболтали!» Краем глаза Садко заметил, что к столу Чилиги начал кучно подтягиваться народ, прислушиваясь к их перебранке. А Гаврила с купцом быстро, злой и как-то непонятно переглянулись. И капитан окончательно уверился, глядя на обоих. «Утопи меня водяной! Да ведь они не пьяные!» «Остальные люди торгаша, те да, налились вином изрядно». сидят багровые распаренные, как из бани, но сам бурбела и плечистый щеголь на удивление почти трезвые. Сколько ты чарок само собой за вечер они опрокинули, однако хмельная муть в глазах не плавает, языки не заплетаются. Это оба так отвальную отмечают, да удачную сделку обмывают. Ответить чилига старому недругу ничего не успел. Плотно обступившая их толпа раздалась, пропуская торопящихся к навиграцам ребят с сокола. Рядом с капитаном и кормчем они молча встали, словно стена. По правую руку от садко насупленный палут, и недобро оскалившие клыки начали Гурув. Слева от Милослава Абахай, Навик и Нума, сзади остальные. «Хо! Ого! Смотрю, приятели твои подоспели!» «Вертопрах скоморошный!» — хохотнул Чилига, явно обрадовавшись, подвернувшись так кстати возможности перевести разговор на другое и опять броситься в бой. Вертопрах. Гуляка. «Давно не встречались, Полут!» «Поздоровичку ли? Не кашляешь?» «О, и рыболют ваш здесь!» «А я-то думал, вы эту тварь зеленую!» Зажарили давно, да сожрались голодухи. У них на корабле ихнем колдовском всяких тварей хватает. Подал голос с дальнего конца стола Верзила в красной рубахе, тот самый, что выругался при виде садко. Вон какие страшилы, глядеть мерзко, чтоб соглавить зубастый, что обезьяна в кафтане. Сам ты обезьяна безхвостая. Неумело огрызнулся Нума, а новиградец, наконец-то, и голос узнал, и в лицо как следует рассмотрел уставившегося на него из-под лобья охранника Челиги. Узнали парня и Милослав с Полудом. Воеводу аж перекосило. В свое время этот малый, Устин, ходил под его началом корабельным ратником, а после того, как Садко сделался капитаном Сокола, Верзила одним из первых начал кричать на новиградских улицах, что купец-гусляр связался с морской нечистой силой и душу ей продал. «Прикуси язык, устяжка! резко бросил полут, а по сердцу Садко опять точно ножом полоснула. Ведь неплохой же вроде парень был. Через столько переделок вместе прошли в те годы, когда ходили торговые флотилии в южные и северные моря. И разве Устинова вина в том, что даже храбрые до отчаянности люди часто боятся странного да непонятного хуже погибели? — Вот, значит, у кого ты теперь служишь! — с горечью произнес капитан Сокола. — Хорошего же хозяина себе нашел! — Уж получше тебя! — выплюнул Устин. — Правду сказал Чилиго Евсеич. Деволюда да нечисть тебе дороже прежних товарищей стали. С глядеть. Да оно бы и ничего, если твари этих диких умный человек для дела использует. К выгоде своей. Глаза у опять вдруг прищурились и холодно блеснули. Все одно как меч или лопату. А обниматься с нечистью да с и дружбу с ними водить, за один стол с ними садиться — вот это и вправду мерзость. Что ж, на Руси народец добренький, сердобольный, да наголовушку скорбный. Разницы меж золотом и дерьмом не видит. Тем и погубит Русь когда-нибудь. И по делам ей будет. Зря он это ляпнул. И насчет Руси, которую опять вдруг начал оскорблениями осыпать, и насчет девалюдов. Видать, позабыл торгаш в пылу перебранки, Что за город тольше? И совсем вылетело у него из головы, что в летучей рыбе нынче не одни люди собрались. Народ, сгрудившийся вокруг, нестройно и глухо зашумел. Мол, чего это с рожа себе позволяет? Садко услышал за спиной сдавленный взрык кого-то из ангов. Руф тоже ощерил клычищи по самые десны. А самому капитану снова сжало горло бешенства. Однако прежде, чем стиснувший кулаки новиградец рванулся к челиге, сзади громыхнула створка двери и раздался знакомый стук. Топ! И в зале мигом, как по волшебству, стало тише. Топ! Еще тише. Топ! Бурбело опять поперхнулся от неожиданности, а с рывком обернулся, уже зная, кого сейчас наконец-то увидит. Дверь рядом с поварней. Ведущая в хозяйскую горинку Боковушу оказалась распахнута настежь, и толпа поспешно расступалась перед огромной фигурой, молча двинувшейся к бронящимся. Хватало одного взгляда, брошенного на дядьку Сушилу, чтобы понять, почему ему еще в молодости дали странновато звучащее прозвище «Морской леший». Рост хозяин летучей рыбы был воистину богатырского. Плечищи, обтянутые темно-синей рубахой, громадные, кулачищи, пудовые. Глыба. Именно это слово каждый раз всплывало у садков в голове при виде корчмаря. Седая окладистая борода лежала на широченной груди лопатой, грива взлохмаченных волос, когда-то русых, но давно уже тоже почти седых, спускалось ниже плеч, а увечья, полученное в бою с морскими разбойниками, только добавляло сушили пугающего сходства с лешим. Тогда он потерял правый глаз, но повязки на лице не носил. Через неподвижное, полуприкрытые веки и бровь тянулся кривой белый шрам, спускавшийся на скулу и исчезавший в бороде. Опирался корчмарь на тяжелый. окованный снизу железом дубовый костыль, зажав его подмышкой. Обороняясь от ушкуйников, он не только глаза лишился. Левую ногу сушили, ни лекари, ни волшебники-целители тоже спасти не смогли, и ее пришлось отнять выше колена. Приспособить для ходьбы деревяшку при таком увечье оказалось нелегко, однако назвать сушилу калекой язык не поворачивался никак. Передвигался он на деревянной ноге, надево ловко, а с костылем, больше смахивавшим на палицу, управлялся играечи. То, что в летучей рыбе всего двое вышибал, никого из ее завсегдатаев не удивляло. Больше и не требовалось. Сушилу крепко уважали даже самые безбашенные задиры буяны, и до трясовицы боялись даже самые отъявленные охальники. Рассказывали... что в той последней драке с ушкуйниками, сломав тесак, а чей-то боевой топор, морской леший без оружия в одиночку с пятерыми противниками расправился, насевшими на него кучей. И Садко этому верил безговорочно. — Вот это дядя так дядя! — прошептал за спиной у капитана Ждан, а Нума лишь тихонько языком цокнул и вовсе, дар речи потеряв. Сушило невозмутимо прошествовал через замершую толпу людей и девалюдов прямиком к садко и чилиге. Ступал он на своей деревяшке в развалку, как покачивающиеся палубе, а кистелем стучал о половицы до того грозно, словно каждым ударом вгонял в дерево по шляпку здоровенный железный гвоздь. Топ. За Макеевичем шел невысокий человек, неприметной внешности. одетый в лазуревый кафтан, видать, тот самый человек-посадника, о котором доложила Даринка. Серые глаза незнакомца смотрели с любопытством, но холодно и отстраненно. — Здрав будь, Садко Новиградский! — гулка, точно из бочки, грохнул корчмарь, пожимая огромной лапищей, протянувшуюся ему навстречу ладонь капитана. «То — То-то слышу! В зале шума драки, покуда нет. И один голос больно знакомый. Только-только из-за морей воротился шальная душа, и уже у меня в харчевне народ булгачишь, ссору затеваешь. Могучий хриплый бас, когда-то с легкостью перекрывавший на корабельной палубе рев ветра да грохот волн, сейчас звучал спокойно, почти ласково. Но смотрел Сушила — строго и тяжело, значит, недоволен. — Этого раздорника бешеного! Гнать бы отсюда поганой метлой в зашей да втычки! — ощерился Бурбела, выходя из-за стола к хозяину рыбы. Сытые щеки купца и так уже раскраснелись от злобы, а то, что Корчмарь обратился к Садко хоть и с упреком, но по-дружески, Чилиги еще больше кровь подогрела. Или тебе, хозяин, наплевать, что он твоих честных гостей оскорбляет, до да грязью поливает? Еще руку ему бесстыжему жмешь. — Да кто еще тут бесстыжий? Так и вздернулся на капитан Сокола. — Не встревай, Садко! Сушило насупил седую бровь над здоровым глазом, и в басе бывшего морехода разом добавилось холода. — А ты гость богатый! Невинную девицу из себя не строй. Я перепалку вашу слышал хорошо. Особливо твои последние слова. У нас больше за такие речи, коли говорятся они в здравом уме, да на трезвую голову, запросто можно зубами выбитыми поплатиться. Так что за языком-то последи, охолонись. Не то тебя первого и выставлю на улицу. и подручные твои пускай это на уст намотают. Сказанное одному для всех сказано. Гуляки вокруг одобрительно загудели. На Бурбела и его людей они глядели из-под лобья, без всякого сочувствия. Чилига тоже понял, что расклад выходит совсем не в его пользу, но Трагашу, похоже, уже Синее море было по колено, а Градимирские горы — по плечу. И вот тут-то его с якорей и сорвало. «Да иди ты знаешь куда, старый худ!» «Испугались его, как же!» Четко и громко, с ненавистью произнес Челига. Еще один защитничек Руси-матушки выискался, коллега немощный. «Да пусть хоть заполыхает она, проклятая синим пламенем, с четырех концов». Изгорит сгорит в пепел. Верно, в западных землях ученые люди в книгах пишут. Даром, что от щедрот Белобоговых Руси столько богатств перепала. Всегда была она дикой до севолапой, и такой до скончания веков останется. Задворки белосветья, медвежий угол, тараканья дра гнилая, да чтоб ее тьма со всеми потрохами побрала. Нездержанность забурбела порой водилась, как-то умудряясь уживаться в этом лисе-притворе с осторожностью да хитростью. Когда у Таргавана начинало наливаться бурачным цветом лицо, это был верный признак. Сейчас он вспыхнет, как сухая солома. Но такого отчелиги Садко не ждал совсем. Напейся, купец, в доску до поросячьего хрюканья, оно бы еще понятно. Но мерзавец-то, хоть и знатно разгорячился, хорошо соображает, что несет, как подписанному чешет и слова подбирает до да чеканит, будто на вечевой площади речь держит. Ах ты, гнида поганая! А ведь как бил себя этот гад при каждом удобном случае пяткой в грудь, и как бывало витийствовал, что он, дескать, до мозга костей русский человек, и ради Руси живота своего не пожалеет, если придется. «Чего рты разявили?» Бурбела тем временем снова набрал полную грудь воздуха и обвел прищуренным злым взглядом застывшую перед ним толпу. «Или неправда это? Разве дадут человеку с головой тут развернуться во всю ширь, как в иноземных странах? Жди, не с народишком тупым да ленивым!» Этому болоту стоячему не повезло, не с теми захребетниками, что руси на шею удавку набросили. В сторону Чилиги повернулись уже все головы в трапезной, а у садков внутри опять поднялась и вскипела жаркая волна бешенства, подкатила от сердца к горлу и молотом шарахнула в виски. Новиградец, чувствуя, что его всего колотит, перехватил тяжелый взгляд дядьки Сушилы. Старый мореход каменно молчал, Слушая, как челига исходит нагодючий яд, А изрезанное шрамами лицо Стремительно темнело. Какую это предвещает бурю, Садко знал, И поняли они с корчмарем Друг друга без слов. Сушила едва заметно кивнул Капитану Сокола, Усмехнулся, не разжимая губ, И трижды притопнул О половицу деревяшкой. Топ-топ-топ! Бурбело понимающий, вытрящил на корчмаря глаза. Но ни навиграцу, ни почти всей его команде не надо было объяснять, что означает этот условный знак. А смысл у него был простой. Коля уж задул такой крепкий ветер, руби, парень, причальный канат и дай парусу полную волю. Мешать тебе не буду». Но едва Садко шагнул вперед, грохнула входная дверь. и у порога тяжело загремели подкованные сапоги. В харчевню ворвалась городская стража. Четверо рослых, плечистых воинов, в лазоревых плащах при оружии и с короткими дубинками в руках. В рыбе повисла такая тишина, что можно было расслышать, как гудит в очаге огонь, да потрескивают дрова. При виде уличных караульных Люди Трагоша сразу замерли и напряглись, а сам Бурбела принялся беспокойно кусать губы. «А ну на выход!» — гаркнул им один из стражников, но те и с места не двинулись. Похоже, как и все в корчме, ошарашенные появлением нежданных гостей. Другой воин, повыше да постарше, подошел к Сушили, придерживая левой рукой ножны с широким мечом. «Соседи на шум жалуются, хозяин. Сказали, мол, вот эти, — он кивнул на Челигу. тут драку затевают. Непорядок?» Судя по озадаченному и недовольному лицу Сушила Макеевича, появление стражников застало врасплох и его. «Звать их он, ясное дело, не собирался. Старый мореход сам себя перестал бы после такого уважать». С обнаглевшими буянами в его заведении не церемонились, и так вышвырнули бы, без посторонней помощи. Но произнести в ответ Сушила ничего не успел. Вперед вышел тот самый человек-посадника, до того молча стоявший за спиной хозяина харчевни. — Расторопно выслуживая хвалю, — сказал он негромко, окидывая взглядом вооруженных молодцов. Только вы же правила ольшанские знаете. Коли гости на кулаках и без смертоубийства дракой тешиться собрались, вмешиваться вам не след. Удалью молодецкой мериться больше не запрещено. У стражника аж губа верхняя дернулась от удивления. «Нам за порядком до да спокойствием следить велено», — не слишком уверенно произнес он, буравив взглядом скривившегося Челигу. «А тут?» «А тут вам...» Отойти в сторону следует, с улыбкой, но твердо, будто приказ отдавал, отрезал сероглазый, поправляя дорогой пояс, обхватывающий лазоревый кафтан. Многое здесь было сказано, на что добрым людям ответить надобно. Старший стражник мрачно обвел взглядом людей бурбела, задержал взгляд на побледневшей морде торгаша и едва заметно качнул головой. То ли с одобрением, то ли с сожалением. Садко так и не разобрал. «Мы, люди русские, за справедливость испокон веков стоим», — все так же негромко продолжал человек-посадника. «Коли кто хулу на Русь-матушку возводит, значит, ждет ответа справедливого. Правда ведь?» И тут чилига, до того растерянно глядевший на стражников, вдруг озверел. Будто бешеная вошь укусила. «Справедливость?» — рявкнул он, размахивая руками. «Нету на Руси никакой справедливости. Честных да щедрых гостей оскорбляют, а проходимцев чумазых привечают. Да чтоб на вас всех чернобог чуму, порчу да несчастье наслал!» Дальше все произошло быстро и легко, как по маслу. как положено. Собравшиеся зашумели. Убравшие до поры до времени дубинки и стражники быстро отошли к входной двери. Сад кожи, закатывая рукава, шагнул вплотную к торгашу. — Знаешь, телега, как меня мальца-батюшка учил, — оскалился в усмешке капитан. — Ежели драки с погонью не миновать, бей первым. — В сапатку гаду! Он, больше себя не сдерживая, заехал от души. С маху, коротким прямым ударом кулака. Отшатнуться Купчина не успел, закрыться от удара тоже. И с тонким взвизгом схватился за разбитый нос. Кровь из-под пальцев хлынула неслабо, ручьем стекая на подбородок и обильно капая на атласный кафтан. «Хозяин, обьют!» — заорал дурным голосом кто-то из людей Чилиги. опрокидывая скамью. За ним сорвались с мест остальные. Бурбело, попятившись от надвигающегося на него садко, налетел задом на край столешницы, не удержался на ногах и плюхнулся на пол. Зазвенел, разлетаясь на черепки, кувшин с вином, который торгаш по дороге снес со стола. А к садко уже несся Гаврила, цели обидчику хозяина кулачищем в висок. Капитан успел заслонить метнувшийся вперед полуд, отбил удар Гаврилы и приложил красавца с левой под ложечку. Бил воевода точно сваи заколачивал и пошатнувшегося щеголя големардача аж согнуло пополам. Драться он явно умел, но у разъяренного полуда на дороге было лучше не становиться. Садков в это время, прикрыв локтем лицо, встретил в кулаки еще одного. Чилигиного-Подручного, Дюжева, малого а команда «Сокола» уже сошлась в потасовке с остальными людьми Купчины, бросившимися на товарищей Садко всей ватагой разом. Даже если бы допрашивали потом навиграться под присягой, требуя рассказать по порядку, с толком и с расстановкой, что было дальше, он бы ничего путем припомнить не сумел. Голову у капитана, дорвавшегося до драки, окончательно повело от ярости и от зажегшего кровь азарта, и все в памяти смешалось в одну кучу молу И мелькание кулаков, въезжающих в чужие скулы и подбородки, и заполошный виск девчонок-подавальщиц, шарахнувшихся к дверям поварни, и то, что вокруг трещали скамьи, переворачивались и ломались столы, со свистом рассекали воздух и разлетались об пол стены и головы дерущихся, миски до да кружки. Когда же это им с милославом, дубасившим противников в спина к спине кинулся на подмогу моряк иноземец в синей головной косынки и ловкой подножкой свалил на пол мордоворота, заехавшего кормачему в ребра после того, как кулак сушил и отправил в полет другого челигиного молодца, наладившего огреть радиату по затылку, спрятанным в рукаве кистеню или раньше, Одно с другим усадков в голове напрочь спуталось. Запомнилось еще, как Ждан, выкрикнув что-то задорное и злое, запустил скамейкой в двух купцовых охранников, еле успевших пригнуться, и как Нума, спрыгнув на плечи Устину, отвешивал Верзиле длинными руками смачной оплеухи. И еще как визгливо орал что-то своим людям Челига, а очухавшийся Гаврила, загородив купца, отбивался ножкой стола от Абахая. А после этого все опять слилось в сознании садков какую-то мешанину, пеструю и бестолковую. Он раздавал направо и налево крепкие затрещины, сам их получал, хрипел в лицо наседавшим на него противником ругательства, и крутить по сторонам головой было просто некогда. Отвлекался капитан лишь на то, что творилось впереди и рядом. Потасовка в летучей рыбе разгулялась не на шутку, быстро выплеснувшись из той части зала, где вспыхнула и разгорелась. Ребятки Бурбела попытались было проложить себе дорогу то ли к выходу, то ли к лестнице, ведущей в верхние горницы. Понимали, что дело примет совсем пакостный оборот, если их зажмут в угол, а так хоть будет при нужде, куда отступить. Дрались они отчаянно и сноровисто. Хмель только придал им пыло и злость, но ни расферепевшая в конец команда сокола, ни ее помощники, просто так, за здорово живешь, проигрывать огурялом чилиги не собирались. Полуд лихо орудовал, как дубинкой, черенком от метлы. Бану раздавал направо и налево удары липовой кадушкой для воды, рядом отбивался от противников Навик. задвинувший себе за спину меля. Руф и оба влезших в самую гущу драки Анга, рыча и вовсю работая кулаками, разбушевались так, что оторопь брала смотреть. Хотя Садко видел, что псоглавцы дерутся далеко не в полную силу, боясь ненароком убить кого-нибудь или искалечить. А Даринка — единственная из подавальщиц, кто не спрятался в поварне, когда началась потасовка. Свизгом вскочила на стол и обрушила оттуда пустой поднос на макушку верзилия в зеленом кафтане. Тот как раз нацеливался приложить каратана сзади. Громила грязно ругнувшись, развернулся было к девчонке, но его остановил Сушило. Калека без лишних слов показал, сколь немощен. Просто двинул кулачищем детинушке по темечку. Тот и растянулся мгновенно во весь рост на половицах. На подмогу команде «Соколика» пришли четверо моряков русичей. Суровые ребята в суконных армиках навалились с тыла вместе с Милославом и Руфом на тех парней из купцовой ватаги, кто еще держался на ногах. И челигино охранники не выдержали. Дрогнули. «А ну, хватит!» Крик старшего стражника перекрыл звуки потасовки. «Прекратить!» «Немедля, я сказал!» Противники ненадолго замерли, но окрик подействовал лишь на мгновение. Все тут же сызново кинулись в забурлившую ключом драку. И совсем чилиги с его молодчиками не поздоровилась бы, но тут рявкнул уже сушило. «Довольно! Потешились и будет!» Слово хозяина в харчевне «закон» — драка тут же сошла на нет. Чилига и его люди, оттесненные к двери, Толпились, как стадо баранов, а стражники расторопно принялись выталкивать их на улицу, одного за другим. Кто-то из челегиных людей уперся, выкрикнул что-то бранное, но тут же получил дубинкой поперек спины от стражника и взвыл от боли. «Чтоб ты сдох, леший одноногий!» — выдавил уже в дверях бурбела, ненавидящий глядя на корчмаря. Нос, из которого продолжала капать на измятый кафтан кровь, у торговца распух чуть ли не вдвое, а хорохористый и чванливый вид с челиги слетел начисто. Гледи, как бы тебе за все это не поплатиться, и тебе не хворать, мразь! Равнодушно отозвался Сушила. А заглянешь еще ко мне в харчевню, гость богатый, не обрадуешься. И ты тоже, садко. «Перья не распускай! Волком взвоишь, как встретимся с тобой в следующий раз!» — прошипел Чилига, поворачиваясь на пороге к Навиграцу. «Умолять меня тогда станешь о милости! Только поздно будет!» Да я утоплюсь лучше, чем у тебя хоть горсть снега зимой попрошу!» — усмехнулся Садко уголком рта. Ухмыляться шире было больно. Рассаженная чем-то кулаком губа кровоточила. «С вами, погонью, по одной земле ходить, и то с души воротит!» «Ох, гусляр! Пожалеешь ты о своих словах! Сильно пожалеешь!» Мрачно посулил капитану Сокола Гаврила. Глаз у Чилигиного помощника заплыл от кровоподтека. Рукав был полуоторван, а помятая правая рука висела плетью. «Верно, Евсеевич сказал, встретимся еще!» гора с горой не сходится, а человек с человеком запросто. А ну молчать, Выметайтесь до да поживее! — Снова рявкнул стражник, угрожающий подняв дубинку. Устин, шмыгнув расквашенным носом, тоже на прощание оглянулся в дверях на Сорко с Милославом. Зыркнул на них так, что еще бы чуть-чуть и дыра взглядом в обоих прожег. Ругаясь на чем свет стоит, торгован с подручными Наконец исчезли за порогом харчевни, сопровождаемые стражей. Подавальщицы приволокли из поварни лохань с водой и забегали от одного победителя к другому с мокрыми тряпками, унимая кровь и прикладывая холодные примочки к подбитым глазам до да скул. Садко с тревогой оглядел свою команду, и у капитана отлегло от сердца. Все вроде целы. не считая синяков до да рассаженных костяшек пальцев. Зато во что превратилась трапезная, по которой словно кощей поганый прошел. Ой-ой-ой! Одни только переломанные столы до скамейки заменить. Это сушили уже в немалую цену встанет. А посуда они сколько побили. Рука сама нащупала на поясе кисет, уцелевший в свалке. И Садко принялся торопливо... развязывать его ремешки подошел к корчмарю и молча высыпал горкой содержимое кисета перед сушилой на столешницу Серебра в город новиградец прихватил с избытком и чтобы команда как следует погуляла и на случай если вдруг на рынке попадется товар к которому стоит присмотреться возьми сушила макеевич виновато сказал садко из-за ущерб и за то что вечер твоим гостям испортили «Хм. Справедливо, усмехнулся сидевший рядом человек посадника. Ему в драке тоже досталось, рассекли бровь. Ну да, кивнул капитан, поводя плечом. На корабле сели мы тут знатно. Ничего, покачал головой корчмарь. Проглотить эту гнусь до да утереться никак нельзя было. Даже жаль, что стража объявилась. — Не упомню, когда такое в последний раз было. — Караульная стража в такие дела обычно не вмешивается, — пояснил навиграцу сероглазый, прижимая к рассеченной брови платок. — Молодые, видать, недавно набранные. — Не знаю их, хотя со многими стражниками знаком. Небось, выслужиться решили. Проявить себя вот так рьяно и встряли. — Дурачье! Буркнул Сушила и, наконец, глянул на серебро, высыпанное на стол садко. — Что-то отсыпал ты мне, парень, многовато. Прибери половину-то, не разбрасываясь деньгами. Тут хватит, чтобы новые столы не из осины, а из розового дерева сколотить. — За такой разгром я тебе еще и больше должен, — Сушила Макеич сдвинул брови новиградец. А столы лучше из нашего русского дуба сколоти. Они хоть и не такие красивые, но, поди, попрочнее будут. Он отер рукавом лоб и облизал разбитую губу. Прав, корчмарь. По заслугам под лицу Чилиги досталось. И сероглазый прав, справедливо. И все же на чем гаденыши княжьи люди да охотники так прищучили, что из-под личины приветливого До участливого весельчака высунулась оскаленная звериная Харя. — Стой! А не обурбело ли предупреждала Аля, когда помянула, что вольше что-то скользкое да в темном углу затаилось? — Змея он еще та, хотя насчет «может ужалить больно» — это, пожалуй, перебор. Жало коротко у Купчины. — Ну и повеселились. кивнул подошедшему Садко Милослав. Кормчий окидывал взглядом разгромленную трапезную, и лицо его было сумрачным, словно победе он совсем не радовался. И все-таки не пойму я кое-чего. Что? Садко не услышал последних слов друга, проверяя целы ли гусли. К счастью оказалось, что целы. С чего это вдруг Чилига так странно себя повел? — все так же хмуро спросил Милослав. — Как с цепи сорвался. Совсем ведь на него не похоже. — видать, надоело ему личину ласковую носить. — Ну и худ с ним! — с трудом, но усмехнулся Садко. — Плюнь, да не бери в голову. — Ну да, у тебя на все один ответ, — буркнул Кормчий, и Садко согласно кивнул. — Не поспоришь? Малка чуть поежилась от гулявшего над причалом сырого ночного ветерка и передернула плечами. Несмотря на теплый кожушок из куньего меха, она уже начинала зябнуть. Те, кому молоденькая ведьма назначила встречу здесь, на самом дальнем от восточных городских ворот конце пристани, изрядно опаздывали. Наставница наверняка бы уже рвала и металла. Сколько же можно ждать этих невеш-мужланов, так задержавшихся в кабаке, куда их отправили вовсе не за тем, чтобы жрать да пить в свое удовольствие? Но Малка терпеливой быть умела, а вспыльчивость госпожи яды всегда вызывала у нее брезгливую неприязнь. Что проку, зряясь ходить по пустякам желчью, будто ты не колдунья высокого посвящения, а вздорная базарная торговка? «Никуда эти двое не денутся!» То, что с Малкой лучше не шутить, оба уже поняли, да и приманку им брошенную проглотили в облиску, с крючка не сорвутся. В темноте, за длинным приземистым срубом портового склада, к стене которого прислонилась девушка, негромко ворочалась и вздыхала море. В разрывах облаков над головой Слабо мерцали зеленоватым звезды, обещая на завтра погожий день. Где-то у моста, ведущего к городским воротам, стучала колотушка сторожа и лаяли собаки, но на палубах кораблей, стоявших чуть дальше у причала, было тихо. Суета в порту почти улеглась. О того, что какие-нибудь припозднившиеся хмельные мореходы примут ее за гулящую девку, заскучавшую в одиночестве, Малка не боялась. Умением прятаться за мороком, чтобы не привлекать к себе ненужного внимания, юная ведьма владела едва ли не лучше всех своих товарок по шабашу. Нет, знала она, конечно, и другие чары. Те, что заставляют простофель, подкатившихся к занятой делом девушке, хвататься в корчах за горло, хрипеть, давиться кровью, и медленно терять сознание от боли. Иной раз это зрелище забавляло, что правда, то правда. Но сейчас малки совсем не развлечений. Встретиться на окраине гавани ведьма условилась с теми, кого поджидала не только потому, что тут, на отшибе, было меньше чужих глаз. Проникнуть в Ольшу под мороком у нее не получилось бы никак. Мало того, что городские стены, как и повсюду на Руси, защищены проклятыми охранными рунами, так еще и к воротам приставлены стражи-волшебники. В порту на Светлого Чародея или того хуже на Охотника тоже запросто можно нарваться, да и колдовать там почти невозможно. Сила рун, оберегающих Хольшу, заодно прикрывает от темной волшбы Почти всю гавань точно щит. Попытаешься сотворить заклятие, Или кровь носом от натуги хлынет, Или судорогой тебя корежить начнет. Проще уж сразу закричать, «Вяжите меня, люди добрые, Я служительница Чернобога». Этим и опасны большие города Не только на Руси, Но и почти по всей Славии Для таких, как Малка. Ведьмам и колдунам приходится осторожничать, прятаться в глуши, плести чары с оглядкой. И как же хочется верить, что это всего лишь до поры, что не за горами время, когда и на твоей улице праздник настанет. Приближающееся топанье двух пар мужских сапог по деревянному настилу разом заставило девушку отвлечься от размышлений. На миг ведьма насторожилась, но обостренный волшебой слух тут же уловил, что шаги знакомые. Следом приглушенный злой голос ругнулся, помянув нелестным словом темноту и расхлябанную доску под ногой. И малка чуть улыбнулась. Они, ну хвала владыке Чернобогу, наконец-то явились. Из-за угла длинного лодочного сарая выстроенного напротив склада, показались двое. Высокий осанистый молодец и его сотоварищ, сложением поплотнее и ростом пониже. Разом замедлили шаг, приведя одинокой женской фигурки, неподвижно застывшей впереди на причале, в полосе лунного света, и остановились. «Я это я! Не признали в потемках?» — окликнула их Малка. Девушке вдруг захотелось немножко поозорничать, хотя наставница неяда ее бы не поняла и опять завела бы свою извечную волынку про то, что с похотливыми козлами-мужланами надо держаться холодно и надменно, не роняя в грязь женского достоинства. «Подходите, не бойтесь, купцы-удальцы! Неужто я такая страшная?» Навести на себя морочные чары ведьма, разумеется, и сейчас не забыла. Незачем этим двоим знать, какой у нее настоящий облик, хотя стыдиться его малки не приходилось. Наоборот, она гордилась тем, что хороша и подать себя умеет. Но свой вопрос молодая колдунья задала обоим не ради красного словца. Заклинание, которое Малка пустила в ход. заставляли мужчину видеть перед собой не просто чаровницу с пышной гривой волос, соблазнительной грудью и крутыми бедрами, а именно такую красавицу, какая ему больше всего по вкусу. Кому-то мерещилась стройная и статная русакосая пава с бирюзовыми очами. Кому-то черноокая и черноволосая знойная смуглянка. Кому-то гибкая, как ива, зеленоглазая ржуля. с молочно-белой кожей и задорными золотыми веснушками. Это еще и следы заметать помогало. Спроси потом десятерых мужчин, как Малка выглядела. И каждая пишет красотку на свой лад. Любопытно, какой она кажется этой парочке, круглолицему пухляку и рослому бородатому красавцу. Однако не тот, ни другой на сей раз Малкины шутки не поддержали, угрюмо что-то пробурчав в ответ. А когда подошли вплотную, молодая колдунья окончательно поняла, почему оба такие мрачные. «М-да, им сейчас точно не до женских прелестей. Представить страшно, как они на свою нанимательницу злы. Особенно из-за того, что выплеснуть свою злобу ей в лицо не могут». Волей-неволей глотать приходится. С этими двоими, с богатым купцом, мечтающим насолить князю Владимиру, и с начальником его охраны, ведьму свел случай. Наставница Нияда отправила ее в Вольшу как разведчицу, незаметно понаблюдать за городом и округой и разузнать, не происходит ли здесь чего-нибудь такого, что могло бы заинтересовать повелителя Огнегора. Убежищем для Малки стала заброшенная рыбацкая лачуга в дюнах, и девушка взялась за дело спора. Быстро обзавелась в гавани целой сетью глаз и ушей среди кабатчиков, торговцев, менял, воришек и портовых девок. Потом свела через своих людей полезное знакомство за стенами Ольши. Одни подручные исправно поставляли ей свежие новости за деньги, К другим Малка искусно втерлась в доверие. Третьих, самых слабодушных, без затеи взяла на испуг, прямо намекнув, кто она такая и что умеет. А несколько дней назад ведьма обратила внимание на два струга, бросивших якоря на окраине порта среди рыбачьих судов. Их хозяин никакого товара вольшу не привез, ничем закупаться не спешил и явно кого-то ждал. а его люди, дюжие, неразговорчивые удальцы, казались с виду лихими и бывалыми ребятами. Однако привлекло к ним малку не это. От купца и его охранников исходил уже слабый, но все еще отчетливый запах темной волжбы подтверждающий, что совсем недавно они тесно имели дело с волколаками, с шаманом и, похоже, с бешеным. Не всякий служитель тьмы, и далеко не каждый светлый чародей почуял бы этот запах, но девушка уловила его сразу. Осторожно проследила за подозрительным торговцем, убедилась, что он точно не колдун и не чернокнижник. Но чутье, редко подводившее юную ведьму, вопило в полный голос. «Съесть тебе, малка, без соли и без масла подошву от собственного софьянового башмачка». если перед тобой человек с чистой совестью, ни в какие скользкие дела не замешанный. И лазутчица решила сообщить обо всем неяде. Наставница бурно обрадовалась, вцепившись в эту новость, как собака в мозговую кость. Выяснилось, что повелитель огнегор как раз ищет в южных портах Руси купца-корабельщика или морехода, который согласится поработать для него перевозчиком и доставить кое-кого до некоего тайного места на побережье Синего моря. Малки приказали прощупать, годится ли купец для такой работы. Справилась с поручением она легко и снова заслужила похвалу неяды. Таргаш, носивший имя Челига и смешное прозвище Бурбелу, оказался далеко не простачком, а то еще дрянью. Корыстный, хитрый и совсем не глупый, но, как молодая ведьма и ждала, он с готовностью клюнул на сладкую наживку. Золото, полные сундуки, которого ему щедро пообещала Малка, купцу хотелось, а отомстить тем, кто ему дорожку перешел, не меньше. Однако не яда предупредила — использовать чилигу в темную нельзя. Слишком серьезное дело ему будет поручено, и сперва лесоторговец должен доказать, что достоин доверия нанимателей. Вот наставница и придумала для него проверку, и сама от своей выдумки, делясь ею с ученицей, пришла в полный восторг. Малка слушала не яду, поддакивала и ахала, прилежно изображая восхищение, и еле сдерживалась от кривой ядовитой усмешки. О, владыка Чернобог! Это же надо было родить насквозь вывихнутыми мозгами такую дурь. Да, конечно, наставница — сильная и дровитая чародейка, отменно владеющая искусством темной волшбы. Но порой то, что она с умным видом изрекала, вгоняла девушку в оторопь. И эта самовлюбленная пустомеля с шорами на глазах. Глава Шабаша? Одна из ближайших помощниц повелителя Огнегора? Окажись, молодая колдунья на месте не яды, она испытала бы Чилигу как-нибудь по-иному, проделав все намного тоньше и изящней. Но наставница считала, грубый путь на пролом почти всегда самый простой и надежный. Малке даже стыдно было объяснять купцу, что именно от него требуется. Ведь дурочкой пустоголовый ее сочтет. но хвала тьме Бурбела не подвел. Выполнил я обещанное. Сходу начал разговор Таргаш, хмуро сверля ведьму взглядом. Обеднел сегодня и деньгами, и здоровьем, но сделал все, как уговаривались, краснодевица. Уже знаю. Малка тряхнула волосами, и в ее ушах коротко звякнули тяжелые кованые серьги. украшенные темно-багряными лалами. «Что ж, Чилига Евсеевич, слову своему ты хозяин проявил себя». На ладони ведьмы тускло блеснул золотой перстень, который купец еще утром по ее просьбе сам снял с пухлого пальца. На крупной граненой топаз, вставленный в оправу, малка капнула тогда немного крови Чилиги. а над перстнем слегка поворожило. Теперь камень из голубого стал черным, мутным и непрозрачным, подтверждая, что с поручением девушки Бурбела справился. — Ишь ты! — протянул помощник Таргаша, разглядывая перстень. — А если бы мы тебя все же надули, красавица, что тогда? У Челеги Евсеича тоже чего-нибудь почернело бы да отсохло. Бравого молодца звали Гаврилой. Как раз его и поджидал в порту купец, а история, из-за которой их хватагу занесло в Ольшу, оказалась очень занимательной. Ведьма понимала, конечно, что многое от нее Чилига утаил, об этом рассказывая, но приняла его скрытность как должное. Только круглый дурак доверчиво раскрыл бы душу перед опасной незнакомкой. А зачем с дураком и размазней связываться? Ничего бы не отсохло. Но нехорошо бы ему пришлось. Ворожба на крови шуток не любит. Не стала вдаваться в подробности малка. Да вам и так, смотрю, досталось. На славу вас отделали в кабаке. Ой, не могу. Я-то думала, ты много умнее, Чилиго Евсеевич. — Думала, даже если колотить тебя полезут, выкрутишься, а люди твои непременно хозяина оборонят. — Чего же это вы так оплошали? И что за удалец тебе нос разбил? — Нарвались на одного, знакомца старого с дружками, чтобы его худы побрали, — угрюмо уронил Челига. — Сделал я все, как ты потребовала. Русь да русичи прилюдно ругнул позлее. Чернобога в своих речах помянул. Народу в зале, конечно, оно не понравилось. За дверь бы нас так и так выставили, но до кулаков, может, и не дошло бы. Предусмотрел я такой поворот. Своих доверенных людей, на всякий случай городскими стражниками, нарядил. Чтоб вовремя появились и драки не допустили. Но не повезло. А скоморох-то как разбушевался. — сплюнул помощник Верзила. — Не думал, что у него хватит наглости в рукопашную полезть. — Да ну-то ладно! — скривился Челига, осторожно трогая разбитый нос. — Кабы не посадничья шавка, пивуны не дернулся бы. И прошло бы все, как задумано. А этот плюгавый мелкий гаденыш все нам испортил, всю хитроумную придумку на корню загубил. Пришлось на рожон лезть, знак нашим ряженым стражникам давать. Мол, не вмешивайтесь пока, придется драться. Хорошо, хоть под конец все-таки развели. Кабы не они, поножовщина началась бы не иначе, — поддакнул Гаврила. — И что же, никто подвоха не заметил? — заломила бровь Малка. — Да не успели! — Снаряжение-то на моих людях настоящее было. Раскошелился я. Серебра на это не пожалел. А вы спрашивать, кто они такие, с какого караула, как да что, не до того там было. Я человек осторожный. Предпочитаю все продумывать да предусматривать. Судя по вашему виду, не все предусмотреть можно, — съязвила ведьма. Купец нахохлился. «Ты, краснодевица девица, ядом с язычка поменьше-то капай. У тебя да у того колдуна, который нас нанять хочет. Нужда сейчас во мне да в моих ребятах куда сильней, чем у меня в вас. Так что лучше не будем ссориться, а поладим мирно да полюбовно. Коли сорвется наша сделка, тебя же первую твои старшие поголовки небось не погладят». Малка улыбнулась про себя. Да. Слезняком да купца не назовешь. Хоть и смотрится, хитрован бурбела, далеко не лихим храбрецом, выкованным из булатной стали. Так что надо продолжать держаться с ним полюбезнее, до тех пор, когда наставнице и повелителю Огнегору купец, сделавший свое дело, будет уже не нужен. Для нее самой Чилига тоже ведь может полезным человечком при случае оказаться. Ха! «А ты обидчив, как я погляжу, гость богатый!» — усмехнулась ведьма. «Но сам признайся. Легче ведь тебе стало, когда на людях выговорился, да все им в лицо выплеснул, что в душе под спудом годами таил. Это побоев стоит. Ну а поквитаться с твоими недругами мы тебе поможем, мы многое можем. Покажи-ка мне синяки, не бойся». с силой провела ладонями по лицу Челиги, и, не успевший отшатнуться купец, сперва болезненно ойкнул, а потом, когда ведьма отняла руки, снова начал недоверчиво ощупывать покалеченный нос. Опухоль с его лица стремительно спадала. Следом громко охнул Гавриила, которому молодая колдунья так небрежно, парой касаний, залечила подбитый глаз и помятый локоть. Но дело надо было довести до конца, раз уж она взялась за врачевание, и девушка, заученным быстрым движением, выхватила из-за пояса магический жезл. Выточен он был из толстой сухой ветки орешника, выросшего на жальнике. Навершие увенчано знаком черной волжбы, кругом, разделенным пополам продольной чертой, а нижний конец жезла напоминал как тистую лапу, и в нем сверкал темно-красный камень такого же оттенка, как в Малкиных серьгах. Ведьма взмахнула же злом и начертала в воздухе прямо напротив сердца каждого из мужчин несколько полыхнувших багровым огнем рун. Чилига снова ойкнул, втянув в себя со всхлипом воздух. Его помощник, не сдержавшись, коротко застонал и выругался, а девушка удовлетворенно улыбнулась. Да, то, что оба ощутили, очень неприятно и больно. Белые волшебники-целители работают куда нежнее, но зато малка помогла этим двум дуралеям, верно? Сейчас у них и намятые бока пройдут, и нующие ребра успокоятся. А о том, что такая несложная и действенная ворожба забирает взамен у исцеленного три-четыре года жизни — Им рассказывать необязательно. «Благодарствуй, красавица!» — буркнул Челига, но на девушку покосился с заметно возросшим уважением. «А что до обещаний твоих? То, что дела на Руси начисто свернуть придется, это, врать не буду, подножка для меня крепкая. Хоть и был я к этому готов. За такое душа не просто поквитаться просит. В десяти раз обидчиков виру взять. Ждет нас чужбина. Да мы, люди тертые, не пропадем. Нужен разве что золотишко запас. Потому и согласился я вам послужить за награду щедрую. Только поторопиться бы нам. В Аргунове на меня разыскную грамоту заставили. Теперь ее по всем большим городам, да по заставам приграничным разошлют. Обвинений-то мне за дело с бокаутом еще не предъявили, но к дознавателям на допрос сразу потащат, коли схватят. Изгорю я тогда, как свеча. Слыхала никак? У лихого Люда такая присказка есть. Это у Гаврилы получилось выкрутиться перед судебным волшебником, а у меня не выйдет. А как ты выкрутился? Я что-то, признаться... «Не совсем поняла», — Малка повернулась к Челигиному подручному. «Чары какие-то вход пустил, что ли? А таких я не слышала». Ведьма хорошо знала, что дознаватели, сами по себе волшебники слабенькие, никакущие. На зависть всем прочим чародеям и светлым и темным, получается у них лишь одно — безошибочно распознавать правду и кривду. Считается, что обмануть дознавателя невозможно. Но, выходит, лазейка в обход их волшбы все-таки есть. — Да какие там чары? хмыкнул Гаврила. — Из меня тиродей, как из кабана, жар птица. — Чистую правду, — отвечал на допросе, — вот и все. Мол, затея с бокаутом не моя, а говорил я себя нарочно, чтобы хозяина спасти. Вот и выиграл для Чилиги Евсеевича время. А это нам важнее всего было. Мы уже давно так уговорились, на всякий случай. Вот он и настал. Пока со мной в Аргунове возились, он с заказчиками объяснился, золото наше с них встребовал и до Ольши добрался. — А кто они, ваши заказчики? Малку и вправду это заинтересовало. Она почти не надеялась, что Бурбела пойдет на откровенность. Но вдруг дорастает торгован после того, как его от синяков исцелили. «Тайком столько бакаута закупить — это не весть, какими богачами надо быть. Вы же сказали, что из-за девки воеводы, да из-за того охотника молодого, только последний плод потеряли, остальное покупатели до получили. — Про то, красная девица, тебе знать незачем! — скривил пухлые губы Челига. «У тебя свои тайны, у меня свои. Лучше скажи, когда мы с твоими хозяевами повидаемся, чтобы по рукам ударить?» «За задаток-то спасибо, но, повторюсь, время поджимает. Больше мне даже на лишний час задерживаться никак нельзя. И без того, который день, как на иголках. Скоро приставы за мной охоту начнут, а мы из-за тебя нынче в городе и так наследили знатно». «Когда будет надо, вас найдут!» Небрежно бросила ведьма, снова давая купцу всем своим видом понять, что ссориться с ним не будет, но последнее слово в их разговоре останется за ней. «Отплывать можете хоть сейчас? Не держу!» Зачарованный перстень Челиги позволит отыскать его хоть на краю света, но купцу совсем не нужно знать, что он носит на пальце следящий за ним предмет. Подождав, пока сообщники удалятся, Малка подозвала метлу. Та, спрятанная до поры до времени в кустах неподалеку, вынырнула из темноты, повинуясь приказу хозяйки. Спустя мгновение ведьма уже мчалась низко до да вдоль берега, над плещущими огальку морскими волнами, и улыбалась своим мыслям. «Нет!» Податливой гончарной глиной в своих пальцах ей бурбело так просто не сделать. Тут потрудиться придется. Но все-таки, несмотря ни на что, с этим хитрецом Малке очень повезло. Повелитель Огнегор останется доволен. А там, дай владыка Чернобог, однажды придет день, когда старик спросит себя, а не чрезмерно ли он так осыпает милостями Малкину наставницу? и не пора ли приблизить к себе одну из ее лучших учениц? Ну, а если с этим не выгорит, что ж, разве на хозяине громовых палат свет клином сошелся? Жаль, не родилась малка во времена вторжения Кощея Великого. Вот такому господину она служила бы с беззаветной преданностью, радостью и гордостью. Но Белосвете большое, Если встретится ей могучий и щедрый чародей, готовый ценить усердие своих помощников по заслугам, девушка распрощается с огнегором и неядой без всякого сожаления. Это мать Малки, деревенская ведьма из-под Вилова, всю жизнь довольствовалась тем, что соседкам тлю на капустные грядки насылала, молоко коровам портила, да приворотное зелье в грязном горшке стряпала. С прозябанием в своем захолустье она смирилась, а то, чего дочь уже достигла, показалось бы старухе неслыханным счастьем и удачей. Но Малка хочет большего. Куда большего? И обязательно добьется.